Судьба коганата. Правда, между началом конца и принятием иудаизма прошло почти столетие. В 895 году печенеги захватили Причерноморье и прогнали союзных хазарий-мадьяр, венгров на Дунай. Изгнание оказалось удачным для самих изгнанных. Венгры завоевали славянские территории, и на захваченных им землях начала формироваться такая европейская страна, как Венгрия. Этим кочевникам скорее повезло, Они прочно вошли в европейскую историю, но Хазария это верных союзников потеряла, а с ними и позиции в северном Причерноморье. Усиливаясь, Византия уже не испытывала такой потребности в союзнике против мусульман, да слабеющая Хазария и перестала быть таким уж желательным союзником. Она превратилась для Византии скорее в слишком уж сильное варварское государство, которое не грех и ослабить. Византия начинает натравливать на Хазарию кочевников, тех же печенегов, Очень, возможно, сыграли роль и вероисповедные различия. Сделываясь у Хазария христианской, Византия гораздо теплее принимала бы ее проблемы. Хазария осталась бы ее постоянным союзником. Тут же получилось так, что Каган и царь, опекая евреев, ссорились с византийским двором и церковью. И оказывались один на один все с новыми и новыми врагами. Если так-то получается, принятие иудаизма все же погубило Хазарию? но не потому, что интриговали злые иудеи, а потому, что от принявших иудаизм отступились умыли ручки добрые христиане в Константинополе. Весь десятый век силы и влияния хазарии угасает. Главный удар каганату нанесли славяне. Усиливаясь, славяне перестали платить дань, что уже ослабляло каганат. Первый прорыв к Каспийское море датируется в промежутке 864-884 годов. Потом в 909 году славяне разграбили остров Абискун, в 910 году захватили и разнесли по камешку город-царь. В 913-м новый набег. В 960-е годы начинаются походы князя Святослава Идаревича. Князь идет уже не грабить, а расширять свое государство. Попытка сопротивления хазар сломана походя почти без усилий. Войско широко растекается по сердцу Хазарии у Сюволги. После его походов итили семендер разорены и запустели. Город-крепость Саркел захвачен и фактически присоединён к Руси. Хазарию не присоединяют к Руси, не делают союзником. Её просто добивают и всё. 10 или 20 лет после этого похода хазарский каганат, вернее, огрызок каганата ещё продолжает доживать, уже не играя никакой международной роли. В конце 10 века хазарский каганат окончательно перестал существовать.